Проснулась внезапно. Показалось, что слышала какой-то отдаленный вскрик. От шума в ушах не могла понять, полуночный бред, остатки сна или, может, действительно кто-то кричал. Я спешно поднялась, чуть качнувшись. Льюис, с которым мы уснули, сидя, облокотившись друг от друга, начал скатываться вниз, дернулся, распахнул глаза, не понимающие, смотря по сторонам. «Спи!» — прошептала, накидывая куртку на плечи. «Сейчас вернусь!» Мужчина кивнул сонно, закрывая глаза и удобнее устраиваясь. На мгновение помедлила, глядя на свой портфель, что лежал на полу. В голове раз за разом повторялся призрак крика. В голове туман, и мысли путались, сбивались, переплетались. Подхватила пистолет, окинула взглядом спящих горгоновцев, Сэма. Но на шатающихся ногах я выскочила прочь из кабинета, в потемках, выискивая взглядом Стивена. Сначала, ведомая необъяснимым порывом, хотела направиться в сторону лазарета, да только замерла в нерешительности и холодном ужасе. Вновь будто бы не то крик, не то вопль, но в отдалении. То ли кажется мне полусонный, то ли рассудок покинул. Сняла пистолет с предохранителя, двинулась в сторону черного выхода, но не успела и за угол завернуть, как обнаружился быстро спускающийся со ступеней Стивен, с таким же встревоженным взглядом что то случилось и голос словно не мой мне показалось или кто то кричал да скорее всего звучало как что то вне нашего здания из окон не видно ни черта туман густой голос стивена разбитый низкий может это из лазарета не похоже совсем не похоже горгоновец остановился рядом со мной из лазарета всю ночь стоны доносились Кому-то там совсем плохо стало. Виктория приходила, проверяла, и я даже не буду удивлен, если чей-то дух в объятия матери отправился. Но крик явно извне корпуса. Проверить обстановку надо. Не знаю, есть ли смысл будить с борта с остальной горгоной, заметила, осторожно оглядываясь. «Сначала посмотрю», — кивнул Стивен. «Полагаю, сначала все же проверю. Стэн не спит». Я предупредил его, чтобы подержал рацию включённой. «Я схожу с тобой». Горгоновец секунду подумал и согласно кивнул. Идем. Мы вышли на улицу. Скрип двери эхом разнесся по пустынному двору, что был укутан плотным белым туманом. Переглянулась со Стивеном. На душе кошки скребли. Ощущение тревоги перерастало в откровенную панику. Было тихо, мертвецки тихо. Даже редкая листва на деревьях не шевелилась. Дэвис прикрыл за нами дверь, тихо выступая вперед, чуть пригнувшись и смотря по сторонам. Повторила за ним. Ни дуновения ветра, ни единого звука. Воздух обжигающе холодный. Медленно, осторожно и почти не дыша, мы передвигались вперед. Черной тушью нарисованы очертания голых ветвей деревьев на полотнище тумана. Горячечный бред да только он невозможно же было слышать на его вскрики а затем такую всеобъемлющую тишину плотный туман наше тяжелое дыхание и в руках напряжение и от сосредоточенности давило в висках я сплю это все сон предрассветный сумбурный и тактильно осязаемый целая вечность умещенная в минуту бесконечно долгую нескончаемую Удушающую. А еще через мгновение — отдаленное характерное кряхтение, от которого мороз по коже. Точно остальные тиски сдавили грудную клетку. Болезненный спазм сжал все внутри, заставляя чуть ли не перегнуться пополам. Внезапная дезориентация, давление на глаза и ощущение крови в носу. Паршивая игра перепуганного сознания. Но я лишь сцепила крепче зубы и пригнулась еще сильнее. Стивен обмер, вскидывая пистолет, обеспокоенно глянул на меня. Рука его неуверенно потянулась к рации, но не успел. Внезапный резкий звук откуда-то со стороны второго корпуса. Не то грохот, не то треск, не то вскрик, не то рычание. Дэвис бросился на звук. «Я устремилась за горгоновцем и не зная, что толкнуло нас тогда вперед. Не знаю, что меня толкнуло. Я часто задумывалась о своих словах, действиях, когда все уже было кончено, когда исправить что-либо было уже невозможно. Может, именно в такие секунды делала то, что мне свойственно, а не то, что выдумано, вымучено, наиграно и ложно. Может. Но не было в такие секунды ни будущего, ни прошлого. И в ту секунду ничего не существовало. Вообще ничего. Кроме пистолета в моих руках и липкого страха. Подняв оружие, мы со Стивеном на одно мгновение замерли у поворота, дабы перевести дыхание. Мужчина осторожно выглянул. На лице его читалось нескрываемое удивление. Я не удержалась и тоже посмотрела. Чисто. Но не могло же нам показаться. Обоим. Стивен сделал еще один шаг вперед, меняясь в лице. Я перевела взгляд туда, куда устремились глаза горгоновца. На асфальте — кровавый след, который тянулся к входу в корпус с одной стороны и к калитке с другой. А калитка открыта. «Надо сообщать с борту», — чётко произнёс Стивен, опуская руку на рацию. И в этот же миг раздался явный крик. За ним звук бьющегося стекла. А следом затем, в паре метров от нас, из окна первого этажа вывалился вопящий мужчина, вместе с вгрызающимся в его плечо мертвецом. Секунда, помогите, помогите, помо. Темная горячая кровь заливала асфальт. Мы на втором этаже, вытащите сквозь слезы. Я не успела поднять головы. Стивен, перехватив меня за предплечье, юркнул вновь за угол. Прижались к холодной шершавой стене. Чувствовала кожей через ладонь Стивена, как колотится его сердце. Булькающие звуки из легких мужчин врезались в сознание. Я всматривалась в туман, четко различая в нем скрывающиеся двигающиеся тени. Мертвецы. Помогите! вскрики и грохот. Нельзя терять время, звенящий шепот горгоновца, понимала, к чему он клонит, кивнула, принимая боевую стойку. Стивен поднес рацию к лицу. Еще мгновение — скрип. «Кот красный, зараженный в доп. корпусе. Захожу. Поднимай Горгону». «Принято!» — отрывистый ответ. «Уходи!» — Жестко проговорил мне Стивен, убирая рацию. Но я покачала головой. Горгоновец помедлил секунду, смотря на меня, а затем сделал резкий выпад за угол. Я следом. Шаги осторожные. Глаза уперлись — в бездыханное тело и вгрызающегося в него зараженного. Быстрый взгляд назад. Покачивающийся силуэту в тумане. И хотелось закричать, броситься на утёк, сбежать, спрятаться, затаиться, пропасть, закрыть голову руками, зажмуриться и стиснуть зубы. Панический ужас, вязкий и липкий, не позволял дышать и думать. Мимолетная темнота. Еще шаг через порог, и попали под голубоватый свет из дверного проема в столовую. Секунды хватило, чтобы увидеть весь хаос, происходящий внутри. Перевернутые столы, кровь, мертвецы, склонившиеся над телами. И от того, что все произошло настолько быстро и настолько бесшумно, становится страшнее и жутче во сто крат. В руках Стивена пистолет и боевой нож. Горгоновец осторожно вёл нас вперёд, к лестнице, прикрывая, если есть возможность, распахнутые двери. Заражённые же были заняты своим падальным пиршеством. Стервятники, грифы, марабу. Мы могли оказаться в ловушке в любой момент. Понимала, что могу умереть. Ещё немного, и я просто физически увидела бы невдалеке ухмыляющуюся костлявую фигуру в чёрном облачении и с косой в руке. Шаг. За ним второй, третий, лестница наверх. От запаха в помещении воротило. Хрипения и охи доносились со всех сторон, давили на ушные перепонки. Невозможно точно определить, откуда исходили звуки. Они множились акустикой помещения, загробным эхом ударялись об углы, наполняя все вокруг зловещим гулом из стонов, хрипов и причмокиваний. Никто не кричал, все затаились. Те, кто спрятаться не успел, уже замолк бездыханным, разорванным телом. Я ступала за Стивеном, боясь даже глянуть в сторону. Зуб на зуб не попадал. До нас донеслись отзвуки борьбы, а затем вопль, который заполнил собой каждый уголок в корпусе. Со Стивеном рванули вперед. В мгновение ока миновали лестницу, буквально взлетев на второй этаж. Наконец-то я обернулась. Тени мельтешили внизу а тело, лежащее прямо перед нами, вдруг дернулось и начало подниматься. «Стивен!» — и точно отпрыгнула, попятилась. Мертвец, хрипя, поднял на нас обезображенное лицо. «Финн! Твою же мать!» Стивен выступил вперед. Я подняла пистолет, продолжая бегать глазами по сторонам. Гортанный вопль обратившегося Корсакова, готового броситься на горгоновца. Выпад — точный удар ножом. Придерживая тело, Стивен опустил его прямо около лестницы. Эхом по этажу раздались стоны и хрипения. Полуобморочное состояние. Привкус не то горечи, не то кислоты во рту. Еще раз смотрю на тело Фина. Они вернулись. Они вернулись. А двери в галерею, ведущую в центральный корпус, буквально в паре метров. Пару шагов, и можно рвануть к горгоновцам. Забиться в угол спрятаться, но бежать от проблемы не значит ее решить. И спрятаться сейчас от зараженных не значит, что они исчезнут из резиденции. Стивен быстр и тих, серьезен как никогда. Мы продвигались дальше. Осторожно выглянули буквально на пару секунд из-за угла. Около десятка мертвецов навалились на запертые двери, значит, за ними выжившие. Горгоновец на мгновение обмер, прижимаясь к стене. Я задохнулась воздухом, держа истерику внутри из последних сил. Дэвис потянул меня к небольшой двери, что находилась рядом, кладовка. Опасливо заглянул. Затем кивнул мне внутрь. Еще мгновение мы закрыли двери за собой, сдавленно выдыхая. «Удивительно, что эти твари такие тихие. Действительно ждут, когда добыча сама выйдет». Стивен снял рацию. Сборт прием. Сердце клокотало в горле. Руки мелко дрожали, да и саму маленько потряхивало. А что если зараженные услышат нас? Нападут. Слушаю. Роберта слишком резанула слух без эмоциональности. Внутри, второй этаж, знаю расположение выживших, но не знаю, насколько рационально стрелять. Зараженных много. Мы со Стеном скоро минуем галерею и выведем людей вместе. Все готово для этого?» Помехи скрежет такие громкие, что я невольно кашусь на прикрытую дверь. «Так точно!» — голос Михаэля доносится с эхом акустики большого пустого помещения. «Мы с Сарой все проверили. Ждем вас в конференц-зале. Ещё скрип». «Мы с Крисом обнаружили погрызанного Себаса на улице.» — голос Нормана. «Судя по всему, этот придурок вернулся и притащил мертвецов за собой». Может, и его приятели где-то здесь пока не видели. Как обстановка на улице?» Все так же холодно спросил с борт. «Зачищаем. Сложно сказать...» Голос Роуда прервал рык Льюиса. «С кем, мать вашу, Штефани, чтоб ее шайер?» «Я со Стивеном!» — перехватила рацию горгоновца. «Какого же хера?» «Отставить!» — резко раздался приказ Роберта. «Стивен, подходим. Отчет на десять и начнем». Стрелять на поражение. Выводим людей. Раненых и отставших забираем по возможности. Принято. И голоса горгоновцев слились в единый. Мы со Стивеном переглянулись. Это происходит не со мной. Кивнула, поднимая пистолет. Время замедлилось всего на мгновение, чтобы в следующий миг разверзнуться с безумной скоростью. Десять. Вместе со Стивеном выскочила из кладовки. Почти тут же из дверей показался Роберт со Стеном. Шайр к дверям. Рявкнул с борт, и я бросилась вперед. Тарен нацелился на лестницу. Роберт ринулся вперед за Стивеном. От стрельбы заложило уши, отупление, замешательство, парализация. Девять. Крики заполнили помещение, вместе с ними топот, плач, еще миг со стороны лестницы, стоны и хрипение, тени. Изнутри что-то толкнуло меня вперед. Вместе со Стеном открыло огонь на поражение: Не думать, не думать, не думать. 8. Мужчины, женщины, дети. Роберт что-то кричал вместе со Стивеном, провожая людей в галерею. Командир отдал приказ, который утонул в моем сознании. Помню только, как Стена подменил Стивен, и Таран отправился вперед, провожать людей. А мертвецов много, удивительно много. Обезображенные, гниющие. Воздух наполнил тлетворный смрад. Семь. Глухой и протяжный гул откуда-то слева, с другого коридора. Гул, от которого кровь застыла. Точно протяжный рев нескончаемой армады нежити. Я замерла на секунду, чувствуя, как колени затряслись от слабости. Душно. Страшно. Шесть. Уходим, скорее. Не знаю, кто и в какой момент потянул меня в галерею. Помню Роберта, помню эхо от выстрелов, помню крики о помощи. Дикий и режущие слух. Пять. Обернулась, видя, как Стивен закрывал двери внутри галереи, пытаясь подпереть их стулом. Кипиш, паника. Люди кричали, толкались, сбивали всех на пути, несясь со всех ног через галерею в центральное здание за Робертом. А я оцепенела в этой самотохе. Остановилась на месте, пытаясь понять, не сплю ли, всё ли взаправду. Четыре. «Штефани, вперед, не останавливайся!» Сорвалась с места. Окна мелькали в боковом зрении. Почти миновали галерею. Три. Оглушительный грохот взрыва в перемешку с треском бьющихся стекол. Меня откинуло в сторону. Сильный удар о стену. Стон изнутри, дикая боль, в ушах звенела, пищала и свистела. На пару мгновений полная дезориентация. Перед глазами лишь цветные мутные пятна, сливающиеся воедино. Постаралась подняться. Постаралась оглянуться. Свист ветра. Запах гари ударил в нос. Звон и свист. Крис с Норманом были на улице. Через шум в ушах различала стоны. С усилием повернула голову. Те, кто был в момент взрыва напротив стекол, корчились теперь на полу. Кровь. Много крови. Битое стекло. Через боль поднялась. Голова пошла кругом, под ногами поплыла. Почти упала. Ухватилась за стену. От боли зашипела. Заторможенно посмотрела на свои руки. Левая вся в крови. Пошатнулась, подняла глаза, вскрикнула. Увидела рядом Стивена, прижавшегося к стене. Сорвалась к нему. Люди, стоны, хрипы, звон в ушах. Двери ходили ходуном. «О небеса!» — хрипел Стивен, держась за живот, из которого торчал крупный осколок. Правая нога мужчины была сильно рассечена и кровоточила. Лицо в пыли, крови, в перемешку с потом. Я присела рядом, буквально задыхаясь и не зная, что делать. Все не так! Все должно быть не так!» «Стивен?» — голос мой сорвался. Я боязливо глянула по сторонам. Потянулась сначала к осколку, но тут же одернула руку. Откроется кровотечение. Стоны, хрипы, шум, дым. Виктория, отбросив с себя обездвиженное, окровавленное тело, с усилием поднялась на локтях. Только в эту секунду я поняла, что взорвалось. «Стивен, что же...» «Штеф!» Мужчина перехватил мою руку, сжал, насколько хватило сил. На глазах Дэвиса точно пелена. Он облизнул разбитые губы. «Иди за сбортом. Скажи горгоновцам». Он запнулся, тяжело сглатывая. «Скажи до конца. Скажи, что до самой смерти». Сотни мыслей в голове потряхивала. Виктория, давясь беззвучным криком, поднялась на ноги, затем отшатываясь к стене. В ушах все еще звенело. Стул отлетел от дверей, наверное, в момент взрыва. Сами двери дрожали под натиском мертвецов. Стивен бросил в ту сторону краткий взгляд. «Я не дойду» но задержу этих тварей лишнюю минуту только среди горгоновцев пусть судьба будет благосклонна и не позволит испустить последнее дыхание в окружении мертвецов вместе не знаю каким образом мой голос звучал твердо мы уйдем вместе стив проговорил что то тихо но я не расслышала его голоса из за свиста в ушах виктория девушка обернулась ко мне Я от ужаса затаившегося в ее глазах меня будто пробудило от кошмарного сна. Возьми оружие. Скорее же, нам нужно нагонять остальных, Немедли!» И пока Кремер осторожно, кончиками пальцев, выуживала из-под мертвого тела что-то увесистое, я постаралась поднять Стивена. Оставь! Не дойду! Вместе! Дойдем вместе! упрямо выдавила сквозь тиснутые зубы, подхватывая стонущего горгоновца подмышку. Под его весом согнулась, но на ногах удержалась. «Стоны, помогите!» — мешались шумом ветра. «Вместе! дойдем вместе!» — Еще раз прошептала точно в бреду. В этот же миг подскочившая Виктория тоже подхватила горгоновца. «Штефани, уходите! Только вместе!» Последний раз оглянулась на двери, на людей, уже мертвых и еще бьющихся в агонии. На кровь и на стекло, последний раз бросила взгляд на улицу, чувствуя, что в грудной клетке все сжалось, а затем взорвалось болью и паникой. Крис и Норман были на улице, и затем потянула Стивена вместе с хромающей девушкой вперед, параллельно с тем сильнее сжимая в правой руке пистолет. И я не помнила момента, когда взяла его в руку. Кто-то схватил меня за ногу. Я коротко глянула на схватившего меня. Мужское лицо обезображено гримасой боли и отчаяния, а вся грудная клетка несчастного разворочена осколками. Я оттолкнула его от себя, здраво понимая, что его не спасти. Слишком поздно. Мы миновали оставшиеся метры галереи, перешли в темный неосвещенный корпус, когда услышали треск за своими спинами. Грохот, хрипение... Надрывные предсмертные вскрики. Виктория охнула. Стивен механически постарался оглянуться, в следующую секунду, чуть ли не падая от боли. «Вперед! Немедлим!» Чуть ли не прорычала, увлекая этих двоих за собой. «Вперед!» По темному коридору, слыша эхо топота прямо за нами. Не чувствовала боли в спине. Не чувствовала боли в руке. И только то, что кровь стекала у меня по предплечью, локтю, напоминало о ране. Внезапное хрипение раздалось впереди. Высокий силуэт показался из-за угла, но даже в темноте легко было понять, что человек уже не жив. Я вскинула пистолет, выдохнула бам, — бам-бам. Тело повалилось на пол, а затвор ушел назад. Патроны закончились. Охнула. Твою мать. Патроны считать. Нужно было считать патроны, чтобы подобное не застало врасплох. Не останавливаясь, спешили вперед, и я давила панический ужас внутри себя. Бросила взгляд назад — страшно, чертовски страшно. И внутри рвалось от паники и страха. Позади смерть, впереди пустота. Глаза застелила пелена слез. Я чувствовала, как Стивен с каждой секундой становится тяжелее. Каждый шаг для него труднее, каждый шаг давался с большей болью. Мужчина хрипел и стонал, а я боялась представить, что ждало нас впереди. Ждало ли нас впереди хотя бы что-то? Виктория зашлась в приступе кашля, чуть ли не падая. Поворот, впереди освещенный окнами участок. Тот самый коридор, увешанный картинами и исполосованный старыми кровяными следами. Еще немного — и поворот на парадную лестницу, а там и двери в конференц-зал. Хотелось заплакать, упасть и забиться в приступе истерики, но шла вперед, поддерживая Стивена. «Остановитесь!» — выдохнула тихо, посмотрев на горгоновца с Викторией. Аккуратно опустила Стивена на силы девушки, перехватывая боевой нож Дэвиса, висевший на его поясе, и делая шаг вперед. Замерла на секунду, тяжело дыша через рот, и вспоминая, как тренировалась с Льюисом. Ладони вспотели. Я удобнее перехватила рукоятку. Резкий поворот. Двери закрыты. Впереди перед нами коридор. Вниз ведет лестница, а на лестнице — мертвецы. Сделала шаг назад, чуть сгибаясь и переводя дух. Сердце гулко било по ребрам. От волнения перед глазами помутнело. Повернула голову к горгоновцу. «Действуем быстро. Вы сразу к дверям», — проговорила залпом. «Итак, на счет три». Тяжело сглотнула. Виктория со Стивеном из последних сил приготовились к финальному броску. «Три». Выскочила вперед, двигаясь прямо по лестнице. Слышала топот за своей спиной. Мертвецы захрипели, скоро начиная двигаться в мою сторону. Виктория забарабанила по дверям. Я чуть пригнулась, подходя к лестнице. Если есть возможность избежать близкого контакта, лучше ее использовать. Льюис ударил ногой по подвешенному матрасу. Например, оттолкни от себя. Главное, быстро. И первого подошедшего зараженного ударила ногой в грудину, сталкивая вниз. Падая, он потянул за собой еще одного, обернулась на секунду, смотря в темные коридоры. Отзвуки приближающихся мертвецов звучали все яснее и четче. В этот же миг. За моей спиной раздался звук открывающегося замка дверей конференц-зала. Параллельно с тем, один из мертвецов, что были на лестнице, проворно надвигался на меня. «Шайер!» — испуганный вскрик, что утонул в моем сознании. Вскинула нож. Свист разрезающегося воздуха. Вскрикнула. Удар отдался болью внутри меня. Кажется, что даже хруст кости услышала. Оттолкнула мертвеца. Тот упал с пробитой головой к моим ногам. Отшатнулась, нож чуть не выпал из моих похолодевших и ослабевших рук. Сделала шаг в сторону. Кровь растекалась темной лужей под пробитой головой, стекала по мраморным ступеням тонкими ветвистыми полосами. Двери за моей спиной распахнулись. Сорвалась назад. Виктория, чуть ли не сбивая с ног Михаэля, ринулась вперед в конференц-зал а прямо за ней и я, перехватившая Стивена и почти волочащее его на себе. И только я успела пересечь порог зала, как тут же кто-то подхватил Стивена. Краем глаза увидела разбитое и покрытое копотью лицо Нормана. Услышала, как двери с силой захлопнулись за моей спиной. Щелчок замка. Попыталась оглядеться, беззвучно, одними губами произнося имя пошатнулась, теряя равновесие. «Шайер!» Льюис подхватил меня под руки. Его испуганные глаза, лицо в пыли и грязи, запекшиеся у брови на лбу и висках кровь, что перепачкала еще и шею. «Крис! Стивен!» выдохнула почти неслышно, и мы оба молча сорвались к Дэвису, усаженному у стены, вокруг которого уже стоял разбитый и беспомощный состав горгоны. В дверь скреблись, но никто не обращал на это никакого внимания. Выжившие, сбившись в отдаленных углах конференц-зала, молчали. Прижавшись друг к другу, спрятавшись за креслами и столами, закрывшись за занавесью сцены, а Гаргона стояла у умирающего Стивена, и всеобщая боль и отчаяние, сковавшие военных, ощущались физически. Я держалась за Криса, чтобы не упасть. Михаэль был прекрасным медиком и действительно мог творить буквально чудеса. И когда им с Сарой было поручено подготовить зал для выживших, он, конечно же, прихватил медикаменты, но... Но здесь он уже ничего не мог сделать. Михаэль молча покачал головой. Финальный ответ для сборта и остальной горгоны. Стивен задыхался и кашлял не мог вытянуть ноги, вскрикивал от боли и хватался за грудную клетку, сжимая пальцами пропитавшуюся кровью ткань футболки вместе с некогда серебристой нашивкой. Роберт осторожно спросил у него что-то, и Дэвис, выдавив из себя вымоченную улыбку, утвердительно кивнул. Сборд поднялся, хмуро выдавил из себя «прощайтесь», отходя на пару шагов с опущенной головой. Внутри меня все поднялось к самому горлу, а потом рухнуло вниз. Горгоновцы один за другим подходили к Стивену, говорили, что то почти не слышно, или я не могла расслышать из-за продолжающегося звона в ушах, приобнимали, похлопывали по плечу, крепко пожимали руку. Старались улыбаться. Некуда деться от этого сжали в кольцо подкравшиеся тени, охватывая в болезненный комок апатии и безысходности. Усталость. Дикая усталость, которая бы больше не позволила проснуться, если хоть на миг разрешить себе закрыть глаза. Стивен силился улыбаться в ответ, да только слезы катились по его щекам, и кровяное пятно все сильнее расползалось по одежде. Горгоновский лик окрасился в багряный, А Дэвис побелел неестественно. На пепельной коже проступили фиолетовые сосудистые ветви. И не было ни у кого сил изменить произошедшее. Мы могли только пережить это, выстоять сейчас, чтобы вновь продолжить бороться, но уже за свои жизни. Мы могли только отпустить Стивена и постараться не захлебнуться в горе. Я не заметила, что давлюсь собственными слезами. Но четко помнила побледневшее и вытянувшееся лицо Криса, который, пошатываясь, подошел к Стивену. Льюис упал на колени, сжимая руки сослуживца, и было видно, насколько сильно он напрягался, чтобы не дрожать. Встретимся, дружище. Еще обязательно встретимся. Не торопись, Крис. Живи и здравствуй. У тебя еще здесь много дела. Льюис ненавидел прощаться. И когда с его губ слетела «Прощай», я чуть ли не согнулась пополам от душившего желания завыть в голос. А затем Стивен выжидающе глянул на меня. Я на секунду растерялась, затем спешно, хоть ноги и переплетались, подошла к Гаргоновцу. Тот молча протянул мне окровавленную руку, и я сжала ее в ответ, что было силы. Чувствовала, как сильно дрожу. «Спасибо, Штефани!» «И удачи тебе!» — кивнул Стивен, облизывая окровавленные и пересохшие губы. «Я верю в тебя. Будь бесстрашной!» Однажды и до самого конца проговорила подрагивающим голосом, сама не до конца понимая, что именно ответила. Стивен улыбнулся искренне, и в глазах его на мгновение словно посветлело. «А затем меня оттащили в сторону». Смутно помню, как вцепилась в руку Льюиса, поскуливая. Медленно к Стивену подошел Роберт. Я не слышала его слов, я и не прислушивалась, стараясь унять накатывающую истерику. Роберт говорил дольше остальных. Затем положил руку на плечо Стивену, дотронулся лбом до его лба на пару мгновений и резко отстранился, вскидывая пистолет. Хлопок ударил по ушам. Вместе с хлопком внутри все оборвалось. Я подавилась беззвучным вскриком, повисая на руке Льюиса, закрывая глаза, чувствуя, как рыдания душат изнутри и вырывается наружу звериным воплем. Кровь стекала со стены, руки Стивена безжизненно опустились на пол. Сидела на полу, опустив предплечье на колени и притупленно смотрела в размыленную точку далеко впереди. С пальцев моих капала кровь, под это на пол, то на берцы. Почему-то перед глазами стоял день, когда мы с Сэмом впервые встретили Гаргону. Тогда в книжном магазинчике на цокольном этаже небольшого торгового центра с рук погибшей Аманды также капала кровь на пол. Меня не передернуло от воспоминаний, не обуяла холодная паника от подобного сравнения, не появилась тошноты или ужаса, Пустота и безразличие сковали в тугие путы, и впервые за долгое время в моей голове вообще не было никаких мыслей. Вакуум: Я не вспоминала ни взрыва, ни погибших там людей, не переосмысляла своих действий, не казнила себя за убитых зараженных, не вслушивалась в царапание и хрипение за дверьми конференц-зала, ничего не замечала рядом с собой. Ничего не слышала рядом с собой. Замерла. Оцепенела. Дышала глубоко и размеренно. Бедро соднило, от дыхания в спине отдавалось болью, левая рука онемела. Я бездумно растирала кровь между пальцами и ладонью, ощущая, как промеж ребер в груди ширящаяся пустота становится все тяжелее. Стивена накрыли перламутрово зеленой бархатистой тканью. Я не знаю, кто, когда и где успел ее отыскать. Горгоновцы были подавлены и разбиты. Все молчали, на какое-то время точно выпав из реальности. Никто из оставшихся выживших не осмеливался что-либо сказать или предпринять. Сэм сидел поодаль, не осмеливаясь приблизиться ни ко мне, ни к военным. Одна лишь Виктория, немного придя в себя, начала ходить и уточнять, нужна ли кому-нибудь. «Медицинская помощь». Это привело в чувство и Михаэля, который вскоре подошел ко мне и молча опустился рядом. Я подняла на него затуманенный взгляд, затем глянула выше его головы, из горгоновцев ранеными были только Норман и Льюис, которых, судя по всему, отбросило взрывной волной. Оба мужчины вытирали свои лица, но по факту лишь сильнее размазывали грязь и кровь по лицу. Михаил что-то спросил у меня, но я качнула головой в ответ, не расслышав его слов. Он взял мои руки, участливо осматривая. Да я и сама первый раз внимательно взглянула на них. Взглянула и ужаснулась. Кровь. Много крови. От кончиков пальцев и почти до плеча. Я даже не ощущала, что левая рука моя настолько сильно разрезана. Вся правая рука, судя по всему, была в крови Стивена. Михаэль обеззаразил рану, обработал наложил тугой бинт, затем осмотрел мое лицо, проверил глаза, прощупал кости, удостоверившись, что других повреждений нет, кивнул, подбадривающе похлопав по плечу, и поднялся. Роберт, до этой секунды сидевший у тела Стивена и молчавший, наконец выпрямился и подошел к горгоновцам. Я видела лица с в первые секунды после того, как он выстрелил. Полная боли, горечи и скорби. Сейчас в лице командира не оставалось и капли того всепоглощающего отчаяния. Вновь перед нами представал все тот же Роберт Сборт, который абсолютно все держал в своих руках, не выпуская из-под контроля. Единственное, что напоминало о случившемся, были блестящие дорожки, размывшие копоть и грязь на его лице. «Оплакивать друг друга будем уже на том свете», «А пока собрались и продолжаем», — проговорил сбор. Твердо и решительно. «Что мы имеем?» Я прислушалась, но даже не пошевелилась. Склад с оружием подорвал Николай. Контрабандисты решили сделать свой уход красивым и поистине незабываемым, с фейерверком и фанфарами. Терять им было уже нечего. Себастьян, судя по всему, пребывал погрызенным задолго до сегодняшнего утра. Для Фина изгнание приравнивалось к смертному приговору, да и для Николая возвращение становилось скорее возможностью поквитаться и напоследок показать зубы, нежели попыткой улучшить свое положение. Так что думать, что они хотели хоть что-то поиметь с набега на резиденцию и неожиданно попали в просак, было как минимум нелепо. Роберт предполагал и вполне обоснованно, что контрабандисты наткнулись на зараженных. Привели их сюда за собой, а может, даже попросту привели, Норман упоминал брошенный грузовик неподалеку, а под конец подорвали оружие. Паника, неподготовленность, отвратительное халтурное дежурство, плотный туман — Все сыграло против нас, и трагедия произошла быстро и с ужасающими последствиями. И не нужно искать причины случившегося, итог не переменить. Льюис сообщил, что взрыв снес часть ограды резиденции, а вместе с тем уничтожил почти все машины, что стояли в гаражах. Машины горгоновцев уцелели лишь благодаря тому, что вчера их перегнали. Дальнейшие действия могли быть предприняты только после зачистки резиденции от зараженных, часть из которых ломилась в ту минуту в двери конференц-зала, после избавления от тел. После сформирования понимания, кто смог уцелеть. После их досмотра. После обследования всех комнат и коридоров. Вдруг кто-то спрятался самостоятельно и остался в живых. Вдруг где-то сокрылся зараженный или вернувшийся в наш мир мертвец. Роберт не без опасения упомянул, что на данный момент мы имеем только сумку с оружием. Ту самую сумку. И желательно было бы провести зачистку с минимальными тратами боеприпасов. В этот момент внутри меня все дернуло, и я, наконец, пошевелилась, оборачиваясь к горгоне. Зачистка с минимальными тратами боеприпасов для огнестрела. Зачистка холодным оружием. Буквально неозвученный прямой приказ конкретному человеку. Я выразительно посмотрела на Льюиса. Его лицо не выражало ничего. Если бы Роберт приказал ему прямо сейчас пойти и умереть, Крис сделал бы это без вопросов и промедлений. А я вдруг остро ощутила дикий страх. Страх того, что Крис пойдет на зачистку. И что может не вернуться. Мужчина, видимо, почувствовал мой взгляд. Поднял глаза, но в лице не переменился. А я вспомнила, подобно озарению, о тех боеприпасах, которые мы с Крисом стащили из тайника и спрятали в багажнике его машины. Я понять не могла, почему сейчас Льюис не рассказывал об этом с борту. Самый удачный из возможных моментов, когда подобная информация не вызовет вопросов и негодования командира. Самый удачный из возможных моментов, чтобы вооружить остальных горгоновцев и пойти всем вместе, не рисковать с собой понапрасну. А потому, не спуская глаз с Кристофера, одними губами произнесла «Говори! Сейчас!» Он медлил, и где-то на подкорке сознания я знала, что он не говорит «специально». Не потому, что опасается реакции Роберта, но потому, что знает, что иначе на зачистку будут посланы дополнительные исполнители. «Говори!» — повторила уже вслух охрипшим голосом, сдвинув брови к переносице. Горгоновцы обернулись ко мне с немым вопросом на лице, а Льюис сощурившись, чуть приподнял подбородок. Я тяжело поднялась, направляясь к Гаргоне, в то время как Кристофер, нехотя и очень осторожно, сообщил о боеприпасах в багажнике командиру. Роберт недолго молчал, посматривая то на меня, то на Криса, качнул головой почти незаметно и скорее неосознанно. Он рассудительно предпочел ответить лишь «В таком случае работаем с тем, что имеем, и тем, что у нас есть». А далее простой незамысловатый план. Здесь, в конференц-зале, остаются выжившие Сэм, я и Михаэль. сариу готовен путь на крышу вместе с винтовкой и оптическим прицелом. Остальных горгоновцев и еще несколько человек, способных хорошо обращаться с оружием, ждала зачистка и осмотр территории. Всех уцелевших следовало проверить на вероятность заражения или ранения, провести перепись, остаток дня и сегодняшнюю ночь оставалось переждать под одной крышей конференц-зала, а завтра, а до завтрашнего утра надлежало первоначально дожить. Я позволяла себе стоять среди горгоновцев и слушать, вникать, позволяла себе вопросы, когда спросила у Роберта, немало ли остается людей для защиты и осмотра здесь, в конференц-зале, сборт бесхитростно пожал плечами. У Грина есть люди, способные защитить себя и тех, кто рядом. Более того, я оставляю здесь двух своих людей. Я невольно дернула плечом. Оставался Михаил и... Десять минут на приготовление. Повторное исследование плана здания, разбивка на подгруппы и распределение обязанностей. Самое главное — зачистить все в этот же день. Вынести и утилизировать тела, привести все в порядок можно и позже. Но к закату на территории не должно остаться ни одного зараженного также было решено перекрыть оставшимися машинами брешь в ограде резиденции обратный отсчет стартовал вновь затягивающий круговорот в который я была готова и даже желала броситься дабы забыться не оставалось времени для раздумий и слез только конкретный приказ только поставленная задача переживать будем позже Оплакивать будем уже на том свете. Грин молча сидел поодаль, наблюдая за тем, как Виктория, Йозеф и Михаэль осматривали выживших, а я с Моникой и Эми переписывала людей, сверяясь по списку. Тридцать три человека, включая Гаргону и нас с Сэмом. Еще шесть человек должны были быть в лазарете, но мы не знали, как дела обстоят там. Так или иначе, 27 семь человек из прежнего списка выбыли ни малышки иви ни ее матери ни кайлы время замерло в звенящем ожидании шок и эффект проходили и их место занимали угнетающие мысли я томилась в ожидании возвращения горгоновцев зачистке раз за разом вспоминая о количестве мертвецов о том сколько людей не могло спастись едкий запах от взрыва До сих пор ощущался в носу, во рту, рука ныла, а грудную клетку разрывала от неутихающего волнения. Какова вероятность, что все вернутся с зачистки в целости и сохранности? Внутри ёкнуло, задрожало с новой силой, лишь только в голове промелькнула мысль, что кто-то может не вернуться. Я с силой тряхнула головой, закрывая глаза и стискивая зубы. Старалась прогнать мысли, которые так не кстати лезли в голову. Не думать, не думать, не думать. Вырвать бы все из грудной клетки, чтобы стало легче, чтобы испарилась боль, чтобы волнения растворились, подобно утреннему туману над рекой. Раскрыть бы ребра, облегчить бы себе дыхание, заглушить бы мысли и тревоги, унять бы эмоции и терзания, притупить бы скорбь. Я глянула в сторону на тело Стивена, накрытое тканью. Дикое, нестерпимое и разрывающее чувство. И от того, что знакомое, в сто крат болезненнее. Будто бы оторвали что-то значимое. Забрали спину, оставив зияющую дыру, через которую все нутро трепет промозглый беспощадный ветер жизни. Больше полутора месяца за это время Дэвис стал дорог мне. И сейчас я не могла поверить, что его боли нет. Буквально вчера мы сидели и разговаривали. Буквально утром шагали бок о бок через туман. А теперь его тело лежало накрытое тканью, перламутрово зеленый бархатистой. Страх вязкий и липкий. Перематывала в голове, как зацикленную пленку момент взрыва, темный коридор, мертвецов. Вновь вспомнила, как стреляла, даже не задумываясь о происходящем. Я не сомневалась в том, что делаю. И когда вскинула боевой нож, тоже не сомневалась. И тело, упавшее к моим ногам. Ведь все это не могло произойти. Не могло ведь. Разве заправду происходило это со мной? Со мной ли? Вырванный эпизод из чужой истории. Вырванный и вшитый кровавыми нитями в канву моей собственной жизни. Время тянулось. Несмотря на то, что мы постоянно были заняты, постоянно что-то делали, суетились, крутились, однако спроси меня, что конкретно происходило в те часы, не смогла бы ответить. Все в тумане, дурмане. Я то и дело посматривала на двери, все ожидая, что вот-вот они распахнутся, и в них войдут возвратившиеся каргоновцы. Когда я еще раз взглянула в сторону тела Стивена, то как-то особенно остро поняла, что в любой момент может умереть кто-то еще из Гаргоны. Кого-то из них может просто не стать. Гаргоновцы оказались такими же смертными и уязвимыми, как и все мы. А я бы и не пережила, если бы кто-то из Гаргоны тогда не вернулся. Я спешно отвернулась, решая отойти в сторону ото всех людей. Именно тогда ко мне решил подлететь Йозеф. Я, конечно, не видела себя со стороны и не могла знать, что в ту секунду внезапно побледнела и будто бы вовсе перестала дышать. Постарался сказать что-то, отвлечь, а я огрызнулась, сбросив его руку со своего плеча. Необоснованная раздражительность смешалась с подкатившими слезами. Сама. Мне нужно было переосмыслить самой. Мне нужно было перестроиться самой и свыкнуться с мыслями. Мне нужно было обдумать все, перестрадать, перебояться. Йозеф отпрянул, а я угловато шагнула вперед, дыша глубоко, жадно. Да только перед глазами вдруг начало темнеть, в ногах появилась слабость. Я схватилась похолодевшими пальцами за спинку одного из кресел, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Закрыла глаза, не слыша ничего и стараясь унять, Бурлящую внутри панику, что вязкой слизью распространялась по венам. А затем, в один момент, все померкло, и без сознания я повалилась на пол. Темнота, будто целую вечность, бесконечный густо-черный вакуум, безвременно, бестелесно. Заслугами Михаэля вернулась в сознание. Он вырвал меня из тьмы, но бесконечная пустота. Схлопнулась в зудящий сгусток и спряталась между моими ребрами в укромном месте. Из подобных сгустков рано или поздно прорастала броня. Я знала это. Уже знала. Примерно в это же время вернулись люди с зачистки. Уставшие, разбитые, грязные. Потеряли одного, но не из числа горгоны. Я всматривалась в лицо каждого из военных. Сборд подошел ко мне, молча положил руку на плечо, кивнул серьезно, затем направляясь к Грину и остальным спасшимся. Оставшиеся горгоновцы будто бы машинально подходили сначала к Михаэлю, затем ко мне, пожимали руки, обнимали и опускались кто на пол, кто на кресло, в полном молчании. Ни у кого не было ни сил, ни желания говорить. Окровавленные руки в глазах безразличия последним был льюис он подошел ко мне обнял крепко пряча лицо на моем плече я прижалась к крису запуская пальцы в его волосы и уткнувшись носом в макушку мужчины зажмурилась беззвучно плача